В 1981 году я работал на олимпийской базе в Бирштанасе, в Литве, психологом команды по академической гребле. Погода испортилась, день идет дождь, второй, третий, спортсмены и тренеры изнервничались. Тогда-то я впервые попробовал разогнать тучи. И в течение 15 дней в радиусе 5-6 километров удерживал солнечную погоду. Можно сказать, ладонями. Я представляю себе, что ладонь моей руки излучает энергию. Концентрируя усилия, вижу мерцающие точки, поднимающиеся в виде луча к облакам. Пучок энергии я посылаю именно в то место, где в данный момент должно находиться солнце. Когда луч доходит до облаков, мысленно представляю происходящую там реакцию и постепенно начинаю ощущать тяжесть, словно держу на весу ядро, затем появляется легкая вибрация. Увидев, как экстрасенс Нинель Кулагина передвигала по столу предметы, не касаясь их, дома сразу же попытался повторить опыт. Ему потребовалось 40 минут, чтобы заставить крутиться крыльчатку вентилятора. На первый разгон облаков почти столько же, теперь всего несколько секунд. Такое представить себе трудно. Но когда подумаешь, что человек с немыслимыми фантастическими способностями тратит свою энергию на эстрадные выступления то становится как-то не по себе. Нет лучшего применения. «Почему сцена, а не наука?» — переспрашивает Игнатенко. «Я давно убедился, что контакты с суггестологом поднимают у людей душевные силы, дают программу, ориентируют на добро. Я называю это осветлением. И такой работе я придаю не меньшее значение, чем науке» меня волнуют происходящее на земле стихийные бедствия землетрясения извержения вулканов участившиеся катастрофы может быть это покажется странным но я уверен что любая агрессивная мысль а тем более поступок наносит вред нашей биосфере в какой-то мере и они повинны в стихийных бедствиях услышать такое от кого угодно сочтешь за бред но это говорит альберт игнатенко человек которому подчиняются Тучи. Секреты и маго. Артист Москонцерта Валерий Авдеев как-то рассказал о своих ощущениях во время хождения босиком по раскаленным углям, лежания на битых стеклах и других опытов на себе. Он заметил, что не чувствует боли, когда задерживает дыхание, Но стоит ему в критический момент сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, как болевые ощущения сразу возвращаются и резко ухудшается самочувствие. Но почему это происходит? Возможно, разгадка этого феномена в исследованиях новосибирского ученого, кандидата медицинских наук, Бутейка. И вот артисты и ученые встретились в Новосибирске. Афиши интригуют, психологические опыты «Познай самого себя». На столе лежит обыкновенный компас, его черная стрелка, как и положено, указывает на север. Это видят все зрители. Увеличенное изображение стрелки проецируется на большой экран. Из глубины сцены появляется Валерий Авдеев. Его лицо сосредоточено, руки широко разведены. Легкими движениями пальцев он как будто перебирает в воздухе что-то невидимое публике, но ощущаемое им самим. Проходит минута, другая... Стрелка не шевелится, хотя руки уже близко от нее. Но когда Валерий сделал резкий выдох, она неожиданно отклонилась, повинуясь мановению его руки. Ассистент накрывает компас стеклянным колпаком, а стрелка все равно колеблется. Повторяя движения рук артиста, она раскачивается из стороны в сторону и, наконец, начинает быстро вращаться. Присутствовавший на одном из таких опытов академик Кобзарев отмечал. Валерий Авдеев действительно может воздействовать на магнитную стрелку компаса, находясь от него на расстоянии более метра. Безусловно, это явление необходимо изучать. Опыт усложняется. Авдеев напрягся и замер над компасом. Его лицо покрылось испариной, на руках вздулись вены, дыхание совсем не слышно. И вдруг, через минуту, компас ожил. Несколько раз дернувшись, он начал плавно удаляться от артиста. Передвинувшись сантиметров на пятнадцать, остановился и стал медленно вращаться, и, сделав несколько оборотов, замер на краю стола. Зал рукоплещет, а Валерий нежденно предлагает. Хотите, вы сами сейчас откроете в себе неизвестную способность?